Кордонаха прикажете? Да, Кордонаха. Сейчас принесу. Вас граммофон не обеспокоит? Понижай голос, спросил хозяин. Матросня требует. Не обеспокоит. Хозяин поставил пластинку. Женщина из двери с любопытством на них смотрела. Браун встретился с ней глазами. Извилистая трубка мембраны впилась в пластинку и завертелась. Женский голос завыл: "Прощайте, други, я уезжаю. Закусить ничего не желаете? А что у вас есть? Горячего ночью ничего нет, но есть колбаса и хлеб. Хлеба, извиняюсь, нет. Что ждайте. 7 минут. Хозяин вышел и в дверях столкнулся с женщиной. "Это кто?" буржуй радостным и тосковавшимся шёпотом спросила она. "А я, почём знаю? Мы паспортов не требуем, только бы платили, не то чтобы жильё какое-нибудь". Женщина оглянулась на игроков и вошла во вторую комнату. «Мсье, угостить и девочку вином привычным тоном как автомат произнесла она классическую фразу которую по лени никогда не меняла браун оглядел её с ног до головы и она почувствовала что дело может выйти и нацепила привычную вызывающую улыбку хоть гость показался ей неприятным Ах, шарабан мой, американка, запела она вполголоса в торе граммофона. Хозяин вошёл с откупоренной бутылкой и скользнул по ним опытным внимательным взглядом. А я, девчонка-да хулиганка, за куску сию минуту подам, и сухари нашлись. Спасибо. Матросы сейчас уходят, многозначительно сказал хозяин и отошёл к граммофону. Дыболит моё сердце, дыболит печёнка, пела женщина, поплясывая на месте, и гляжу на Брауна. Граммофон захрипел. Хозяин поднял трубку, приблизившуюся к красному кружку. Ах, что поделал со мной мальчонка? Ты с ними уходи и назад возвращайся, прошептал хозяин. единственно для пользы делом имею честь представить товарищам членам коллегии ВЧК, что наружное наблюдение за арестованным 31 числа августа месяца Контрреволюционером, бывшим князем Алексеем Андреевичем Горинским, было с самого начала поставлено неудовлетворительно и поверхностно как вследствие недостаточного числа предоставленных в распоряжение отдела разведчиков, так и в силу их полного незнакомства с делом, требующим опыта, размышления и навыка. А вышесказанным Я неоднократно и мельчесть докладывать товарищам членам коллегии ВЧК. В частности, в моих письменных донесениях с номерами 1 и 7. Этот фрукт хочет нас учить, морщись подумала Ксения Карловна. Достаточно того, что его самого пока терпят. При надлежащей постановке дела и при наличии опытных наблюдателей обязательно должны быть замечаемы все связи и знакомства лица принятого в наблюдение первоначально было написано принято в мушку но потом вместо мушки поставлено слово наблюдение это требование позволяю себе назвать азбукой разведывательного дела между тем обращаю внимание товарищей членов коллегии ВЧК на то обстоятельство что контрреволюционер бывший князь Горинский был отмечен инфагом на ружном наблюдении ещё 25 числа августа месяца однако товарищ разведчик наружного наблюдения принявший бывшего князя Горинского потерял связь с принятым и не сумел даже выяснить где именно бывший князь Горинский провёл последние ночи и с кем он встречался что само по себе достаточно свидетельствует о явно ненормальной и дефективной постановке всей службы наружного наблюдения в Аго. К сожалению, в этом он прав. На Аго надо будет обратить особое внимание.